Поздним вечером этого же дня где-то в Тбилиси. — Ну, здравствуй, Звиат Константинович, — сказал Романов, когда тут вошел в дверь. — Как добрался? Как здоровье Спасибо, Григорий Васильевич, — ответил Звиат, садясь в кресло напротив. — Вашими молитвами. — Мне бы помыться, — продолжил он без пауз, — а то завшивел совсем в этом кизляре. — Десять минут и пойдешь мыться, — строго отвечал ему Романов. — Дело у меня к тебе очень простое. В течение недели-двух тебе надо будет возглавить оппозиционное движение Грузии. Желательно при этом отодвинуть стороны нынешних крикунов, в особенности Саакашвили такого. Слышал? А что это вы мной командуете?» Пошел на принцип Звиад. «Я теперь свободный человек. Буду делать то, что мне надо, а не то, что вам». «Так...» Романов достал из папки картонное дело и открыл его. «Что мы тут имеем?» а имеем и платного осведомителя КГБ СССР под агентурной кличкой «Сова». Завербован 8 сентября 1978 года. Пролистываем немного. Вот самое интересное. «Сова» сообщает, что Георгий чентурия имел контакты с американскими гражданами Робертом Стоуном и Джорджем Берковицем, в результате чего получил 5000, прописью 5000 долларов США на текущие расходы. Пролистываем еще немного. По информации от Савы, в Тбилиси в конце октября планируется тайное собрание оппозиционных сил, где будут присутствовать... Продолжать? Не надо, — поморщился звезд. Если будете кабиниться, киса, то, как говорил Остап Бендер, останетесь без ключа от квартиры с деньгами. И без денег тоже. Ваши соратники с большим интересом ознакомятся с содержимой этой папочки». «Я все понял», — хмуро ответил Гонсахурдия. «Не надо никого с этим ознакомливать!» «Тогда слушайте дальше». И Романов кратенько зачитал ему перечень дел, которые необходимо осуществить в ближайшее время. «Да, и в столицу подъезжайте как-нибудь на недельке. Я вас с Андреем Дмитриевичем сведу. Из вас отличная пара общественных деятелей получится». После этого разговора Романов еще заехал в больницу к Патиашвили. Рано у того оказалось легкой. Так что ничего страшного не случилось. И еще чуть позже охранникам сообщили, что стрелка с площади нашли и привезли, как говорится, выдать с головой. «Ну, что с тобой делать?» — спросил Романов, осмотрев молодого грузина с большими обвисшими усами. «Ружье-то где взял?» «У деда в шкафу», — ответил тот. «Еще и деду попадет за то, что плохо хранит огнестрелы. Ладно, введите его в СИЗО. Я распоряжу чтобы там по справедливости все порешали». А мы тут, кажется, все дела сделали, — обратился он к заместителю Патиашвили. — В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Пора и честь знать. 16 апреля. Кремль. Особая папка. — Виктор Васильевич, — сказала телефонная трубка голосом Болдина, заведующего в общем отделом ЦК КПСС, — в соответствии с установленным порядком вам следует ознакомиться с материалами, хранящимися в так называемых «закрытых пакетах». «Раз надо, значит, и хмуро отвечал Гришин. «А сколько их там всего, этих закрытых пакетов? Какой объем информации?» По имеющейся у меня данным, в трубке зашелестела перелистываемая бумага. «Всего на сегодняшнее число в архиве ЦК КПСС значится 12 закрытых пакетов, в среднем в них по 20-25 листов. Есть еще особые папки, их очень много, очень...» но в процедуру передачи новому генеральному секретарю их обычно не включают. «Хорошо, заносите», — скомандовал Гришин. «Через час в четвертью. У меня окно в совещаниях. Да, и еще один вопрос. Могу я подключить к ознакомлению с этими материалами Григория Васильевича?» В трубке на некоторое время воцарилось молчание, затем прозвучало «Да, конечно, Виктор Васильевич, никаких возражений нет». Через час Романов подошел к Гришину, И они вдвоем встретили на которого сопровождал сотрудник общего отдела с чемоданчиком типа дипломат. Василий Петрович обратился к нему, Гришин, — оставьте дипломат и можете быть свободны. Тот четко выполнил команду и испарился мгновение ока. А Болдин открыл дипломат своим ключом и осторожно начал выкладывать содержимое на стол. — Вот, — сказал он, закончив это дело, — все двенадцать пакетов перед вами. Можете ознакомиться. — Тут все заклеенные печати стоят, — Валерий Иванович уведомил его Романов. — Ничего. — По окончании осмотра снова опечатаем, — заверил его Болдин. — Открывайте смело. Гришин взял в руки верхнюю папку с названием «О положении в Афганистане», разорвал заклейку и вынул небольшую стопку листков. — Это избранные материалы из 79-80-го годов, — пояснил Болдин. Период непосредственно переводом нашего воинского контингента в Афганистан и сразу после него. Это мы с Григорием Васильевичем и так помним, принимали участие во всех этих делах. С этими словами Гришин засунул листки обратно и открыл вторую папку. А это о вводе наших войск в словакию в шестьдесят восьмом году, вздохнул Болдин. Тяжелое время было. Тоже не очень интересно, заметил Гришин, беря в руки третью папку. А здесь собраны секретные материалы о московских процессах тридцать шестого тридцать девятого года, пояснил Болдин. Там много такого было, что широкой общественности лучше бы не знать. «Да, — Да-да, — рассеянно ответил Гришин, мельком пересматривая документы. Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, Ягода — все это мохом уже поросло. — Дальше там еще есть о нашем ядерном проекте и создании ракетно-ядерного щита, о космических программах. Подборка времен так называемого Карибского кризиса. Но самое интересное, — продолжил болдин заключается в последних двух папках. Гришин вытащил на свет Божий эти две папочки и разложил их перед собой. На левой было написано о пакте Молотова-Риббентропа, а на правой — о военнопленных поляках. Уберите все остальное в чемодан. А вот об этих двух последних действительно поговорить было бы неплохо. — Как вы считаете, Григорий Васильевич? — Совершенно с вами согласен, — кивнул головой Романов. — Я слышал, что скоро Ярузельский в Москву приезжает. Так он непременно поднимет вопросы как по первому, так и по второму пункту. — Да, он через неделю прибудет с визитом, — подтвердил Гришин. — Итак, открываем для начала молотова Риббентропа. И он решительно оторвал наклеенную сверху полоску. А внутри было не особенно много бумаг. Буквально пять-шесть. Протоколы заседаний Политбюро, текст пакта и секретный протокол к нему с приложенной картой. «Так-так-так», — так, почесал затылки Романов, — «это, я так понимаю, тот самый протокол, который безуспешно разыскивают уже сорок пять лет. А что в последней папке?» Гришин вскрыл ее. Там лежало немного побольше документов. Он вынул все их наружу и передал половину Романову. «Ничего подтверждающего версию Геббельсовской комиссии я тут не вижу. Никаких решений в особом порядке. Бюрократическая переписка и ничего более», — спустя некоторое время сообщил Романов. «А вы как считаете, Виктор Васильевич?» «Примерно так же», — ответил тот. «Но все равно же нам никто не поверит, если мы это обнародуем», — скажут кремлевская пропаганда и подтасовка фактов. А вопрос по Катынскому лесу до сих пор стоит очень остро. «Что же мы в итоге будем со всем этим делать, Виктор Васильевич?» «Мое мнение — ничего», — пожал плечами тот. «Уберем обратно в пакет до следующего генсека». «Есть еще предложение уничтожить оба дела и все концы, так сказать, в воду», — осторожно высказался Болдин. «Не думаю, что это правильный шаг», — после непродолжительного раздумия ответил Гришин. «От необратимых поступков надо по возможности воздерживаться». А Ярузельскому скажем, что ничего нового в наших архивах по сравнению с предыдущими годами не обнаружено. Вот и все. И да, в Катыни можно бы мемориал открыть. Строго в русле версии, где поляков постреляли немцы. И если они откроют такой же в Тухоле, добавил Романов. Там ведь очень немало советских бойцов умерло в этом концлагере. Думаете, Ярузельский на это пойдет? Спросил Гришин. Думаю, что вряд ли. Но таким образом и котынское дело можно будет спустить на тормозах. А сейчас давайте опечатаем все это, — обратился он к Болдину. И можете все убирать. У нас и других дел на сегодня предостаточно.